Состоятельный владелец большой антикварной лавки в Лазанне, старый холостяк, он был известен своими чудачествами, которые терпели, поскольку он был завидным клиентом. Он занимал две смежные комнаты, одна из которых служила ему кабинетом, другая — спальней. Перед едой он каждый раз с помощью лупы исследовал чистоту тарелок и приборов, требовал готовить ему блюда по его собственным рецептам, потому что веществ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 Во время своего последнего там пребывания он несколько изменил образ жизни, потому что ещё зимой начал испытывать ревматические боли, и врач прописал ему грязевые ванны. Он принимал их у братьев Витторини. В Неаполе у него был постоянный парикмахер, который приходил к нему в пансион и при этом стриг и брил Метельгорна его личными инструментами, так как тот не желал чтобы употреблялись общие бритвы или расчёски. Узнав о последней свой приезд, что парикмахер больше не работает, Метельгорн пришёл в ярость и успокоился лишь, поыскав себе нового доверенного цирюльника. 7 июня он потребовал развести огонь в камине. Камин служил украшением большей из его комнат, и им ни разу не пользовались, но никто никогда не ждал, чтобы Метельгорн приказывал дважды, и хотя было больше двадцати градусов и солнечно, поступили так, как он требовал. Камин слегка дымил, но Метельгорна это не смутило. Он, заперся в номере, и даже не спустился к ужину. Это уже показалось странным, ибо он никогда не пропускал ни обеда, ни ужина, и, будучи невероятно пунктуальным, никогда не опаздывал имея при себе не только наручные, но и карманные часы. Он не подошел к телефону, не отозвался на стук в дверь. Тогда ее взломали, потому что замок оказался заткнутым изнутри сломанной пилкой для ногтей. Швейцарца нашли без чувств в задымленной комнате. Рядом валялась пустая трубочка из-под снотворного. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. В конце июня Метель Горн собирался отправиться в Рим на аукцион древности и привёз с собой полный чемодан старинных рукописей. Сейчас чемодан был пуст, зато камин полон обугленной бумаги. Пергамент, плохо горевший, он разрезал парикмахерскими ножницами на мелкие полоски, а рамки, которыми были окантованы старые гравюры, поломал на мелкие куски. Ему только шнур от портьеры был сорван и завязанным узлом корялся возле стула, приставленного к окну, словно Мительгорн пытался повеситься, но шнур не выдержал тяжести. Когда после двухдневного сна он пришёл в сознание, врач, заподозрив начало воспаления лёгких, послал его на рентген. Ночью Мительгорн стал метаться, бредил, то кричал, что он невиновен и что это не он, кто кому-то угрозил, наконец попытался вскочить с постели, и сестра, которая не могла с ним справиться, побежала за врачом. Воспользовавшись её отсутствием, он ворвался в дежурку напротив своей палаты, разбил стекло в аптечке и выпил бутылку йода. Умер он на третий день от тяжёлых ожогов внутренних органов.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 заказанным немцем, который жил по соседству с Мительгорном, на втором этаже. Немца не было. Партье положил билет в конверт и сунул его в отделение для ключей. По ошибке конверт оказался в секции Мительгорна. Забирая после возвращения ключ, тот взял вместе с ним и конверт. Вскрыл и подошёл к лампе в холле, чтобы прочитать письмо. Тут у него словно подкосились ноги.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 Увидев, что конверт немца отсутствует, он удостоверился в своей ошибке и направился к Мительгорну. Постучался к нему и, не получив ответа, пошёл.